405. Август, 23. Жизнь есть везде, но формы ее различны. Но сущность зерна огненного, одушевляющее всякую живую форму, где бы она ни проявлялась, единородно космическому огню в глубинах своих, снизу и доверху идет это различие внешнее при единосущности внутренней. Этим огнем связано все существующее воедино, и цель всего, что есть, эволюция от атома до человека, от человека до планетного духа. И так как эволюционирует огненное зерно нарастание, то в конечном итоге эволюции сущего есть эволюция огня. Внешние оболочки зерна нарастают, уплотняясь до предела плотности и потом силу внутреннего огня начинают утончаться из плотного в тонкое. Процесс длителен. Круг захватывает миллиарды, десятки миллиардов лет. Если жизнь атома измеряется несколькими миллиардами лет, то сколько же десятков, а может быть и больше миллиардов лет надо, чтобы атом стал самосознающим духом? Ведь прежде чем достичь Земли и самосознания, Духа Монада должна была пройти лунную эволюцию. И кто может сказать, в каком виде и на какой ступени эволюции Духа Монада вступила на Луну? И сколько планет высших должен еще пройти Дух после Земли или завершение цикла нашей Солнечной системы? Эволюция бесконечна. Пределам развитию границ нет. И формы ее ступеней мозгом уловлены быть не могут. Но огненная сущность Духомонады неистребима и неуничтожаема, даже если планета сгорит. Сознание — это дар эволюции, привыкло отождествлять себя с очередными оболочками, наиболее плотными. Цель эволюции — это перенесение сознания в зерно Духа и жизнь в нем нескончаемую. Чем глубже проникает сознание в зерно Духа, тем больше оно расширяется, ибо бездонные накопления сокрыты в нем. Огонь зерна соединен непосредственно с пространственным огнем, ибо зарожден или отделен от огня нитью, не прерывающейся, как луч солнца с солнцем. Бесконечные космические периоды тонут в беспредельности, как камешек в океане, ибо даже... Эти чудовищные отрезки времени с беспредельностью несоизмеримы. И мгновение, и миллиарды лет — лишь миг в беспредельности. Но огненная сущность, центр зерна духа неизменный, времени не подлежит, ибо мне его. Наслоения подлежат, но центр не подлежит. В нем начало начал и конечная точка проявленного, альфа и омега всех циклов времен, Человек может стать сознательным носителем глубины, в нем сокрытой, ибо человек это все и все включает в себе и объемлет. В нем все скрыто в начале и проявляющееся в конце. Человек — это абсолют в потенциале. Слова «вы, Боги» несут в себе эту идею.